ЭПИЛОГ Стефания, не мигая, смотрела на жирное темно-желтое болото, разливающееся по свежевымотому полу. На нее, закаленную множеством подобных ситуаций и не теряющую боевого духа, в самых патовых, нашел ступор. Ее молчание было таким красноречивым, что в доме вот уже пять минут царила непривычная тишина. Видимо, виновницы проказы ожидали взрыва эмоций, поэтому пугливо жались друг к другу, таращили зеленые глаза и не двигались. Но у Стефании не нашлось ни сил, ни слов, чтобы отругать двух рыжих бестий. Пять литров густого оливкового масла заливали чистый кухонный пол. Рядом валялась пластиковая бутыль и пустой пакет из-под собачьего корма. Этот самый корм с щедрыми островками тонул в масле и источал зловоние. Сложность ситуации заключалась в том, что масляное болото затопило ту часть кухни, откуда был выход в подсобку с швабрами, тряпками, ведром и моющими средствами. Обычно Стефания в таких случаях не медлила и моментально начинала действовать, но сейчас она была уставшей, как никогда. Все дело в том, что последние дни прошли в волнениях. Послезавтра прилетает папа, но не один, а с Марка, Энца и неожиданно Карлоттой. Законная супруга папы решительно заявила, что она теперь тоже бабушка, пусть и не родная, и поэтому обязана познакомиться с трехлетними внучками. Все члены семейства Минелли Летели в Москву, каждый со своей целью. Папа собирался купить в Москве квартиру для девочек на будущее, а пока чтобы он или его сыновья могли останавливаться в ней во время визитов в Россию. Старший Марка прилетал всего на пару дней. Он работал в той же компании, что и отец, и ему поручили вести договоры с Россией. Марко планировал посетить московский офис и вернуться вскоре в Рим к беременной жене. Энце в прошлую поездку познакомился с русской девушкой и теперь, после нескольких встреч с ней в Италии и постоянной переписки, летел знакомиться с ее семьей. Дольше всех должна была задержаться в России Карлотта. Она настроилась на роль бабушки и собиралась все дни нянчиться с девочками. Это обстоятельство и волновало больше всех Стефанию. Во-первых, как найдут общий язык мама и Карлотта, если они и раньше не очень между собой ладили. Во-вторых, сойдутся ли две бабушки во мнениях по поводу воспитания внучек. В-третьих, близнецы могли довести до эмоционального взрыва даже камень. Что уж говорить о темпераментной Карлотте. Стефания тайно подозревала, что папина супруга соберет чемодан уже через полтора дня. Но, с другой стороны, у Карлотты был огромный опыт в воспитании Марка, Энца и, собственно, Стефании, потому что каждый раз, когда они детьми собирались втроем, над домом нависала угроза превратиться в еще одни римские развалины. Всю неделю, готовясь к приезду родных, Стефания была активно, собрана и относительно спокойна. Но реакция на масляную лужу показала, насколько на самом деле она переживала, потому что вместо того, чтобы пожурить девочек, убрать вместе с ними следы проказы, запаниковала. Вечер накрывается медным тазом. Она не успевает, никуда не поедет. Мама уже в дороге. Но как она справится с такими шалуньями? А может, не ехать и в отпуск? Ведь близнецы доведут до инфаркта. Даже Карлотту. Стефания поняла, что будет вдали от дома переживать не только за дочек, но и за маму с Карлоттой. Она всего лишь отвлеклась на телефонный разговор, который двух минут не продлился. А Алиса в это время вытащила из кухонного шкафа пятилитровую бутыль с оливковым маслом, которую привез из Италии папа, открутила крышку и вылила всю жидкость на пол, достала мешок с собачьим кормом и высыпала весь в лужу. Ее сестра-близнец в это время в спальне родителей рисовала на светлых обоях новой маминой помадой. «Ма!» — тихо позвал кто-то из девочек. Стефания оглянулась и увидела две кукольные мордашки с написанным на них раскаянием. Что ж, сами поняли, что натворили. Алиса таращила на мать зеленое глазище и сосала палец. В непослушных темно-рыжих кудряшках запутались гранулы собачьего корма. Этой еще придется мыть голову. Эмма, радостно поняв, что мать оттаяла, улыбалась накрашенным до ушей ртом, И вытирала выпачканные красной помадой ладошки, а домашние штанишки и фланелевую кофточку. А эту дочь сразу в стиральную машину на длинную стирку без отжима. Рядом с близнецами, заискивающе, заглядывая хозяйки в глаза, сидел раздобревший за 4 года сытной жизни Дик и бил палевым хвостом по полу. Эммы пса разрисовала, нарисовала ему красным очки. Помада была стойкой так что ходить дико очкариком придется долго. Как и Эмми, улыбаться клоунским ртом, потому что макияж не брала обычная вода с мылом. А оттирать помаду специальным молочком дочь на наотрез отказалась. «И что мне с вами делать?» вздохнула Стефания. Раздражение неожиданно ушло. Мама посидит этот вечер с девочками. Данила тоже скоро приедет. Сама она уже не успеет не принять ванну, Неспокойно нарядиться и накраситься. Но собираться за 45 секунд за эти три года после рождения дочерей тоже наловчилось. Ого! — раздалось вместо приветствия. Стефания оглянулась и увидела, что Данила стоит в дверях и с еле сдерживаемым смехом смотрит то на близняшек, то на лужу. «Вижу, день у вас прошел весело. Веселье обхохочешься» пережили два апокалипсиса. Но падение метеорита стало настоящей катастрофой. Стефания кивнула на остатки размокшего в масле корма. «Эту катастрофу поправить можно», — сказал Данила, подхватил на одну руку Эмму, на другую Алису и поцеловал Стефанию. На нее пахнуло выветрившимся ароматом мужского одеколона, смешанного со свежим запахом улицы, и от любимого запаха поцелуя и смешинок в глазах мужа, она моментально успокоилась. «Тряпки и ведро в кладовке, а тут вот это. Не могу пройти, чтобы убраться. Похоже, мы опоздаем». «Не опоздаем», — возразил Данила, и с девочками на руках вышел из кухни. Стефания остановилась в дверях и прислонилась плечом к косяку. Ей очень нравилось смотреть на мужа. Высокого, подтянутого, в рабочих брюках расцветки милитари и обтягивающий торс темной футболки. Данила усадил дочек на диван, включил мультфильм, потрепал по голове дико, оценил его новый имидж и скрылся в спальне. «Ой, там на стене еще картина, с Эмма Крушининой. Маша и Медведь, называется», спохватила Стефания. «Нарисована, кстати, новой помадой». «То, что у тебя уже нет этой помады, я понял», усмехнулся Данила, появляясь из спальни с двумя старыми футболками в руках. Эти футболки Стефания собиралась давно выбросить, но он не давал. Говорил, что в них удобно работать в доме. «Я ею даже накраситься не успела», — пожаловалась Стефания. «Сегодня хотела на концерт. Твоя дочь решила, что помада больше к лицу ей и Дику. Картина в спальне, кстати, впечатляющая. Надо отдать ему в художественную школу» и запастись обоями Данила бросил футболки в лужу и аккуратно ступил на них. Выудил из кладовки ведро, бутыль с жидкостью для мытья полов и швабру. А кто-то мечтал выбросить это тряпье, подколол он Стефанию, собирая футболками вязкую лужу. «Вот и пригодились. Давай помогу». «Угу. Иди лучше собирайся. Пользуйся моментом, а то и правда опоздаем. А у нас вип-места». «Никогда не был вип-персоной. Надо же когда-то начинать. Скорее ты не хочешь пропустить концерт Анфисы», засмеялась Стефания, раздираемая двумя противоречивыми желаниями, торопливо закрыться в ванной и, наконец-то, расслабиться, намазываясь масками и кремами, или задержаться, чтобы полюбоваться мужем, смотреть, как напрягаются на его руках мышцы, когда он моет пол» на обнажившуюся на пояснице полоску кожи, на так сексуально обтянувшие его бедра, а военные штаны. «Ты еще тут?» — мельком оглянулся на нее Данила. «Брысь, или потом не жалуйся, что мы не дали тебе собраться. У тебя есть сорок минут. Пожалуйста, пусть ни Эмма, ни Алиса не заходят ко мне в ванную. Я не хочу раз за разом вылезать из пены, потому что Эмме понадобилось помыть руки» а Алиса захотела в туалет. Потом снова Эмми. Нужно попить воды, а Алисе включить другой мультик, название которого угадает только мама. Пожалуйста. «Если ты будешь лежать в пени то я сам к тебе раз пять зайду», ухмыльнулся Данила. «Ай!» С досадой махнула она рукой и поскорее скрылась в ванной, пока ее семейству срочно не понадобилось от нее что-нибудь. Из-за закрытой двери Тут же донесся шум возни, радостный визг и смех. Данила затеялась до дочерью очередную игру. Откуда у него только силы берутся? Приезжать с работы и потом еще активно играть с близнецами. Будто ни тренировки с собаками, ни строительство их собственной площадки и будущего питомника его не выматывают. Эти четыре года выдались непростыми, но безусловно счастливыми после рождения близнешек. Стефания оставила работу переводчицей и поступила в ветеринарный. Данила оказался прав, ей нравится лечить, только не людей, а животных. Тем более, что ее будущая профессия оказалась нужной для их семейного дела. Они вдвоем решили открыть в будущем собственную тренировочную площадку. В перспективе и питомник. Долго выбирали дом в области, чтобы тот оказался и близко к столице, и с нужные для строительства площадки и питомника территории. А последние полгода совмещали строительство и бумажную волокиту с воспитанием дочерей, учебой и работой. Через два дня наконец-то отправятся в отпуск, а этим вечером на концерт Анхисы. Анхиса стала знаменитой, ездила с гастролями даже за границу. Увидеться с нею было сложно но она сама прислала им приглашение не только на концерт, но и зарезервировала на эту ночь столик в ресторане. Были приглашены они и Марина с Максом. Судя по загадочно брошенной Мариной фразе, этим вечером будет объявлена долгожданная новость о ее беременности. Сама Жан-Фиса собиралась представить друзьям своего избранника. Молодого и перспективного бизнесмена, роман с которым уже давно ей приписывали, в светских хрониках. «Не знаю, как я выдержу в отпуске без девочек», — признала Стефания уже позже, когда они вдвоем с Данилой ехали в машине на концерт. «Будешь звонить каждый час. То маме, то Карлотте», — понял он и улыбнулся. «Расслабься. Они справятся, а нам тоже нужно отдохнуть». Стефания кивнула но тут же вытащила мобильный и бросила на него взгляд, нет ли пропущенных звонков от мамы. Звонков не было, и Стефания немного успокоилась. Правда, через пять минут снова достала телефон и проверила его. Данила верно угадал ее мысли, снял правую руку с руля и накрыл ею ладонь Стефании. «Убери телефон, а еще лучше отключи. Ничего плохого не случится. Мама уложит девочек спать». Они с нею заснут даже скорее, чем обычно. Это при нас Эмма с Алисой скачут по кровати и кривляются, а бабушку слушаются безоговорочно. «Надеюсь», — улыбнулась Стефания и убрала телефон в сумочку. «Я тут новость одну нашел», — сказал Данила. «Помнишь остров?» «Как его забыть?» После возвращения Стефания выполнила и обещание, данное призраком в госпитале отыскала всю возможную информацию и написала несколько статей для интернет-изданий. Данила ей помог с поиском. Так вот, на реке возле Колокольска неожиданно появилась часть пропавшего почти 25 лет назад острова. Ученые ломают голову над этим феноменом. Когда он появился? Несколько месяцев назад. Несколько месяцев назад в Колокольск «С концертом приезжала Анфиса», — воскликнула Стефания и перехватила многозначительный взгляд мужа. «И я о том», — кивнул он. «Думаю, она закрыла портал. И призрачного острова больше не существует».